Глава 11, где речь идёт о тяжкой бабьей доле. Только познав чёрные будни, начинаешь ценить серые, суровые правда жизни. Яска всегда знала, что бабья доля горькая. А то мне уставало напоминать матушке, что словами, что жизненным примером. Сама она замуж вышла рано и рано же овдовела, оставшись одна с тремя детьми, рассудивше, что своим умом бабе никак не выжить. И уж тем паче с хозяйством не управиться, а от мужа ей досталось довольно-таки богатое подворье. Она без особых колебаний приняла первое же предложение руки и сердца. Так у Яицки появился оччим, которого верено было именовать тёткой. Оччим притворялся добрым, приносил карамельки в кулёчки и однажды подарил куклу с волосами из пакли, чтобы всё было роскошью. Однако Яишке он не нравился, а Яиська брату доверяла, и на сей раз он не ошибся. Стоило жениху стать мужем, как исчезли и конфеты, и слова ласковые. Супружницу свою он побил на второй день совместной жизни, за лень и ещё потому, что она, шаловища этакая, сосею до улыбалась. Небось, как греху склоняла. Матушка побои вынесла покорно, будто бы так оно и надо было, и яшки мешаться запретила. Женщине надо внакрепкая рука. "говоривала она, прижимая к боку распаренную картошку. А не ту хернь, сведёт её с пути истинного. Крепкая рука отчима распространялась не только на жену, больше всего доставалась яшке. Когда за шалости, до которых он был неуёмен, когда за язык острый, когда за взгляд чересчур уж наглый, а когда и просто так. Ежели поначалу бил он со грядкой, Явно опасаясь, что же он не на терпение лопнет и доведет до полицейской управы, где подобную методу воспитания вряд ли оценят, то, поняв, что терпение сие безгранично, потерял край. Как-то Яшка ему в сапоги дерьма коровьего кинул. Дурной он! Я говорила, что не надо, что хуже будет. Только ж Яшка упертый. Если чего решил, то и сделает. Вот и... Этот ногу сунул, а там... Крику было. Он за ремень схватился. Был у него такой широкий и с кожей толстой. Да ещё с пряжечкою. От этой пряжечки по всему телу Синяки узорчатые оставались. Тогда Яшку с смертным боем. А тот дурень сбёг бы, отсиделся б. Нет, грядит в глаза и скарится. Ни с резинки. Этим разом думали, что уже всё. Я кричала, по соседям побежала, потому как от мамки-то никакой помощи, только плачет и богов поминает. Где эти боги? Я слегка успокоилась, почти. А впрочем, она говорила тихим голосом и пальцы комкали край грязной рубахи, то дёргари, то гладрери, то вновь дёргари, будто разорвать желала всяко сукно на малюсенькие клочки. Соседи его и остановили, Припугнули, что ежели Яшку забьёт, то точно на каторгу отправится. Он перепужался тогда. Не за Яшку. Был бы радый, ежели бы Яшка помер. А за каторгу. Медикуса крикнуть верил, заплатил. Потом мамку этими деньгами попрекал всё. Ей бы сказать, что деньги он с папкиного подворья взял. Что у самого-то за душой. Только и было ремень этот, да сапоги драные. Нет, молчала. Всегда молчала. Но после того случая, как яшка встал, так и сказал, что ез дому у идёт. Сколько ему было? 14, а мне 9. Будь я постарше, то с собою забрал бы, так он сказал. И забрал бы. А так, куда? Тогда-то он ещё меня не трогал. Ну как? Когда затрещет, ну отвесит, обзовёт матерно. Но я быстро привыкла не рести. Настья, сестрица наша, того все ласковой была, послушною, её всегда примером ставили. Яшка вздохнул. Яшка с собою деньги прихватил и ремень его, тот самый. Ох, как он орал! Побег вправо заявление написал, что деска я тебя обоворовали его последнее унесли. Понимал, что ежели Яшку найдут, то тогда уже его на каторгу. И радовался даже. Мамку бил, а она терпела, дитё ему родила, когда с животом ходила, тогда уже не трогал. Не знаю, может, совесть проснулась, а может, забоялся, что Иржена такого душегубства не простит. Но он же не мог уже, чтоб никого, и меня воспитывать взялся. Я ж с Яшкой похожая, говорил, что выбьет дурную кровь, и каждый день уже не ремнём, розгами». А мамка всё протерпение. Яська не знала, почему не ушла, некуда было или боялась мамку оставить, которая после Яшкиного ухода как-то разом постарела с ней коло, сделалась и вовсе тихой, будто бы тень, а волосы за ночь поседели. И тот, которого Яська от души ненавидела, называл мать старухой. Она и верила, что стара уже и больна и проживёт недолго. она бы с лёгкостью перешагнула порог. И ежели бы не дочка наврождённая, которую на рекреи грожиной. Этот дочку не любил, изрился, сына требовал, наследника, да только не выходило. Верно разгнивалась иржана, а может, решила, что эту гнилую ветвь обрезать надобно. Но ходила матушка пустотсюя там, о чём тот не уставал напоминать: грожино отдали сёстрам. Так и разри Матушка приставилась, когда Яське пошёл пятнадцатый год. Умерла тихо, сгорела в лихоманке, которую подхватила босовый по снегу, пробежавшись. Яська точно знала, кто виноват в этой смерти. А соседи сочувствовали. Остался мужик с тремя дочерьми, да две ко всему неродные. Им поди женихов искать, приданное править. Этот, знай себе, кивал, корчил скорбные мины. Яська его ненавидела, Избежала бы, но как бросить Анастасию, что каждому слову этого урода верит, и Гражинку совсем ещё молодую? Никак, оставалось терпеть. Только однажды, когда этот заполучение взялся, схватила нож и да дополоснула по руке. "Только попробуй", сказала Грядя в ошаревшие глаза отчима. "На каторге сгнию, да только и ты жить не будешь". Как ни странно, помогло, успокоился. Он по-прежнему бывал мрачен, много пил, жаловался на жизненную несправедливость, впрочем, не давай себе труда уточнять, в чём же состояла она. Ругался, не делая различий меж родною дочерью и приёмными жами, но с кулаками лишь остерегался, трусом был. Этой яской уже потом поняла, а тогда она почти поверила, что жизнь быть может и наладится. А что, сопьётся очень, помрёт, а хозяйство останется. Оно хозяйство ещё крепкое, и хватит на троих. Сваха появилась в доме весной. Она была такой, язьки никогда прежде не случалось видеть подобных женщин. Местечковые, поселковые отличались или коровьей покорностью, прежде свойственной матушке, или женоровым стоик верным, что ввязаться с ними, Астеригарий, что мужики, что лохматые, цепные кабери. А это это улыбалась. Вот, пожалуй, что удивило Яську больше всего. Чему улыбаться? Ежели жизнь такая, что ни вдохнуть, ни выдохнуть. А она Вошла шляхетная паннай в платье лазоревом да скружавчиками, на руках перчатки, в руках зонт полупрозрачный, лёгенький. И пусть и не молода, но хороша собою. До того, что аж шовчим плечи расправил, глянул орлом. Это ему так казалось, орёл. А на деле петух общипаный. Да только сваха ему подмигивала, и за стол себя усадить позволила, и с благодарностью приняла нехитрое угощение. А после, выставив на этот самый стол высокую стеклянную бутыль, сказала. «Дело у меня есть к вам важное, и хор Матвич!» А он кивнул. Давно уж не обращались к нему, это уважительно. «И бутыль!» Знал и хорка, сколько такие бутыри стоят, ни один медень. И он-то сам не пробовал, но слыхал, будто бы самогон в них, и не самогон вовсе, а водица ключевая сладкая, пьётся на раз, душу веселит. Душа его настоятельно веселье требовала. Какое? Он глядел, как сваха, полна тела, румяная, что свежий с печённый каравай, разрывает городской самогон по стаканам, себе на донышко приснула. Ано и верно, куда бабе больше, а ему до краёв налила. "Гляжу, дочери ваши подросли, заневестились. Красавицы они все латся, не мои приёмыши". Похвала как ни странно была приятна. «От жены моей покойной!» «Ах, горе, горе!» Закивала сваха, подливая самогону, Который и вправду был хорош. Не водится, конечно, водится эта кишки не опаляет, Но зато и тепла от неё нету. «Очень вам сочувствую, один, и растите троих дочерей, Их же до ума довести надо. Ныне-то девица не то, что прежде, упрямая». Никого слушать не хотят, и уважения к старшим никакого, ни благодарности. Яську выставили ещё в самом начале этой беседы. Но да только она не дура, чтобы вправду уйти. Не понравилось ей сваха. С первого взгляда не понравилось. А чем, Яська понять не могла. Но на огород, как велено было, не пошла. А ждут бураки не пол этими С нею и Настасья осталась, которая напротив при виде свахи преисполнилась самых радужных ожиданий и, присев рядышком на скамеечку, шептала, «Замуж пойдем? Да не сюда, а в город! Видела, какие у нее ручки беленькие, чистенькие?» Собственные яськи были красны от загара, огрубевшие и с трещинами. Ногти и вовсе ребристыми росли, а под них грязюка забивалась да так плотно, что захочешь не выковыряешь. «Кому ты в городе нужна, дура?» На сестру она зрилась за пустые ее мечтания, за надежды, которым чуяла не суждено было сбыться, а еще за то, что болтовнею своей мешала Настя слушать. «Не скажи». «В городе бабы какие?» Яська не ответила. В городе ей бывать не доводилось, потому ничего внятного о городских бабах она сказать не могла бы. Да только Настике сестры на ответы были без надобности. Она сама себе сочиняла гешторию. Городские, все белоручки. А что, хозяйства нету, вот и разбаловались. Не есть изготовить неспособные, не убраться, не одежи сшить. Только целыми днями сидят на лавках, да в окошко глядят. Она вздохнула, хотя аккурат занималась тем же. Постегридело окошко с другой стороны. Хоч им же пил, кивал и глядел на Сваху за туманиным изгородом. А когда положила она перед ним бумагу, то и подмахнул её. И тут же раздалось: "Яська, Наська, халлерыны девки". Он добавил пару слов покрепче, и Сваха поморщилась. Небось ей это к его в её городах слыхать не доводилось. Крику Яська не боялась, но на зов пошла. А мало ли, вдруг чего доброго скажет. Отчим же поднялся, качала его. Зато на душе в кои-то веки было причудесно. Пела эта душа сотню свирелек и желала сотворить добро. «Вы!» Даже вид строптивой падчерицы благости не убавил. «С норовом, девка, и ладно». найдут кого-кто Нора в этот до да погломает. Ха, тоишь, грозиться вздумала. Не то, чтобы угрозы её сильная и Хорина пугаре. Он вовсе не поживой человек, но пожарил дуру, не тронул, а теперь вот ещё и замуж отдаст от собственной доброты. Ой, Хора, аж на срёзы на глаза навернулись. И то дело. Он же ж не выставил сирот за двери, хотя ж мог бы Растит ит как родных заботится, не взирая на чёрную их неблагодарность. Вы и дети. Слова эти снились в грудях. Ят избыткою их отчувство его закрестнувших, и хорлиш вскрипнул, да рукой махнул. Будьте счастливы. Вжадет хочет сказать? Сваха сунула Ихору стакан, вновь до краёв полный. «Что мы с ним сговорились о вашей дальнейшей судьбе?» «Охнула Настя, а Яське подумалось, что не средств этого договору добра ждать». «И вы отправитесь со мной?» «Куда?» Мрачно поинтересовалась Яська. «Яська!» Гаркнул отчим, чувствуя, что сделка весьма выгодная, как по нему сделка, вот-вот расстроится из-за Яськиного упрямства. «Ничего, Ихур Матвеевич!» — поспешила влезть сваха. Она улыбалась, столь старательно, что подозрения окрепли. «Девушки имеют право знать. В город! Мы отправимся в город!» Она взяла Настасью под руку, не чинясь. «В городе мы приведем вас в порядок. Вы удивительно красивая молодая девушка, Настасья!» Сколько лет работаю с Ухахой, а никогда прежде не случалось видеть. Она пела и пела про то, что Настенькина красота её и привлекла, и что на эту красоту охотников найдётся множество великое. Это ж тут в посёлке Настенька обычная девка, а в городе подобных ей, может быть, и вовсе нету. Сестрица слушала и таяла, и уже примеряла чудесные наряды, которые ей подарят. А ещё туфельки и перчатки такие же как у Сахахи, и зонтик кружевной её. Никогда мы не поедем, Яська скрестила руки на груди. Яська вот ещё ударил кулаком по столу и сказал тихо: "Зашибу дуру". Яська поверила: "Зашибёт за все старые обиды, которых у него собралось привеликое множество, а ещё за договор, подписанный им". Заради женщины этой, взгляд которой потерял былую масленность, сделался вдруг жёстким, цепким. «Деточка!» Она отпустила Анастасьевну руку и взялась за Яську. «Подумай сама, что тебя здесь ждёт?» Яська и сама знала, что ничего хорошего. «Допустим, ты выйдешь замуж. Но за кого? За...» Она очень тихо, чтобы не услышал отчим, добавила. За такого вот и будешь до конца жизни терпеть побои и на хозяйство и горбатиться, что ты теряешь? Да, ты не столь хороша, как твоя сестрица. У неё очень яркий типаж. Но ну и тебе можно найти кого-нибудь подходящего. Яскай не поверила, ни на секунду не поверила, но очнулась вдруг в поезде. Стучали колёса, болтало без умолку Настасья. Маучерива загадочно улыбалась с ваха. Поезд прибыл в Сколуво. Теперь-то я и знать, что городок этот не великий, что и городом стал не так давно, а был прежде военным поселением, дефакторией да заодно уж. Но тогда она впервые по забыва тревога глазела. Всё это казалось удивительным, невозможным. И, пожалуй, она почти поверила, что жизнь и вправду сложится. Она нас привела в дом, сняла на время, а сказала, что это ее. И мы удивились тому, какой это дом из белого камня, два этажа, а ни хреба, ни огорода даже. Цветочки растут, от цветочков-то в хозяйстве какая польза. Яска окончательно успокоилась. И теперь рассказывала тихо, на Евдокии Юни гряде, верно замолчала бы, да только да мне история требовала того, чтобы поделиться ею. Нам по всей комнате дали, в своей комнате, представляешь? Евдокия покачала головой. Не представляет. У неё-то всегда имелась собственная комната. И там кровать, и ванная. Мне её глазили как Как не знаю на что. Мы спали прежде на лавках, мылись в кодушке. А тут и служанки, помыли, волосы расчесали, намазали чем-то до да, блеску и кожу намазали. И сидели мы так. Настенька вовсе решила, будто она уже королева, женихов перебирала. Мол, за старого я те не хочу, за вдового не пойду. А нужен красавиц и богатый, чтоб при доме своём, и чтоб дом этот был не хуже, чем у свахи, и не только дом, чтоб корязка имелась на выезд, и чтоб платьи в ей купил дюжину до рещи. Ейка вздохнула. А это слушает, кивает. Потом говорит так, что мол есть у неё один жених подходящий весьма. Благородного происхождения и дом огромный, и слуг сотни, и коляса каждое 10. А платьев так вовсе Настеньке будет покупать каждый день новое. Она поверила колдовке, тяжело не поверить. Но и Настенька хотела, и жениха этого ей дом, и жизнь такую, чтоб как у королевишни сказочной. Вот и загорелась. Сваха-то сказала, что сначала карточку Настикину сделают, а отправят жениху. А вот если понравится она, тогда и свидание устроит. Яська потерла глаза. Режет что-то. Солинка, наверное, попалась. Карточки сделали Настикину в платье, в таком красивом платье. И волосы еще кудельками уложили, в волосах цветочки. Она и вправду красивой стала, глаз не отвесть. Меня же просто, но я не в обидках была, пускай. А потом карточку жениха показали, красивый, чернявый такой, носатенький, сразу видно благородный. Ну и Настя сразу загорелась, мол, что любовь это, глупость какая, любовь. Но вся извелась, ответа дожидаючись. Вдруг да не понравится ему Насткина карточка. А он ответ написал предриенный. Сваха читала, мы-то грамоте необычные были. Тогда. А в письме о том поклоны, извинения и пожелания всякие. И значит пишет, что карточка Насткина его очаровала. Что ни есть, ни пить не будет, пока не встретится с нею. А к карточке букетик из роз, огромнющий такой. Настя от него и письма этого вовсе разума лишилась. А Яське было даже завидно, что сама-то она не способна вот так без огрядки влюбиться, довериться. И верно исключительно из зависти шептала она Настасье, что не бывает такого, не женятся баронеты на крестьянках. В полюбовницы взять это еще быть может. а вот законным браком он объявился третьего дня после письмецца своего ясь как усала губы не знаю как рассказать о том какую неприязнь ненависть даже испытала увидев этого человека и тогда-то ей неприязнься я казалась совершенно пустою красавец отнюдь на карточке баронет гряделся куда солидней а тот Невысокий, какой-то иссохший весь, будто бы перекорёженный непонятной болячкой. Он широко улыбался, не стесняясь, жёлтых своих зубов. К ручке Яскиной припал, сказал, что, мол, счастлив премного свести личное знакомство, и в глаза грянул. И дыхнул, гнильём дыхнул. Тогда-то и поняла, Яска, что болен баронет, а вот чем... Небось, у благородных людей, болячек, множество превеликое, не то что у мужичья. Но Настасью она упредить решила. А то, мало ли, вдруг и она за не может. Только разве ж Настасья слушала? «Пустая!» Отмахнулась она, не спускаясь баронета влюблённых очей. Верно в них-то, он всем был прекрасен, и рябым лицом, которое густо мазал берилами, да всё равно о спины проглядывали, и вывернутыми губищами, что лоснились будто намасленные, и волосами реденькими, которые зачесывал на бок, да смазывал бриллиантином. Баронет ходил аккуратненько, как-то по бабье и с прискоком, разговариваясь, легка шеперявил, а порой и в словах путался. Ещё он примерзенько хохотал, от смеха его Яську аж передёргивала. «Да только, кто она такая?» «Будущая баронетова сродственница». «Ах, дорогая я Слава!» Баронет обратился к Яське. «Вам не стоит переживать». Я лично займусь вашим жизненным обустройством. Для меня важно счастье моей ненаглядной Настасьи. Ненаглядная Настасья помнзавела, что дикий шиповник, а яскина неприязнь к барону только крепла. Меж тем баронет преподнёс Настасье кольцо с зелёным камнем. Самолично на ручку надел, да ещё и добавил, что любовь его столь велика, что никаких сил ждать нету, от того завтра же свадьба и состоится. Жрица пригласил. Мне ещё подумалось, что это за свадьба такая, когда жреца в дом зовут? Нормальные-то люди идут в храм, чтоб перед ликом богов клятвы принести, а этот? Нет, жрец солидным был. Толстым таким, с рожей круглой. И голос громкий и хороший. Молитвы так пел, что и я заслушалась. И подумывать начала, что может не так все и плохо. Баранет, пускай себе. Небось не из первых. Оно и к лучшему. Главное, что видно, не бедный человек. Настасья и наряду подарил и коричко, И бусики из розовых камушков. Любит ее, ручки вон целует. А что хворый, так ведь то посочувствовать человеку надо, ему небось тяжко жить хворому-то. И не от того ли жену он ищет простую, которая капризами кабинется не станет. Настасья вон и красавица, и умница, и хворого обиходит. Хорошо бы, конечно, детки пошли, но ежели боги не дадут, то тут уж. А вось и помрет рано. Тогда Настасья ещё кого сыщет, такого, чтобы вправду по сердцу. За эти мысли и сейчас было стыдно. Хотя боги знают, не желала я Скобара нету зла. А что думала про смерть, так ведь все люди смертны, а особенно те, у которых нутро гнилое. После того, как их мужем с женою объявили... Барон заявил, что, дескать, первая ночь брачная должна состояться в фамильном его имении, что он просто обязан новую баронессу семье представить. Анастасия разом сникла, не бысть она про семью и думать не думала, а он только вьётся, успокаивая: "Это мол такая раскресивая раскрасавица, всем по сердцу придётся. Все её уже любят, ждут, и надо бы наспешить, чтоб успеть до темноты". заложили бречку. Сваха-то с нами не поехала, а мне велела за сестрицу усердствовать неотступно, мол, ныне я не просто так, а компаньёнка самой баронессы. Настасья мигом надолась. Горедит сверху вниз ручкой машет. Я бы за ней и так поехала, куда её дори ещё этойкой одну отпустить. Знала бы, как оно будет, сил комо волокла бы. Она замолкла, вспоминая дорогу. Четверик лошадей и баранет, что самолично сел на козлы, Провел легко, будто бы всю жизнь только тем и занимался. Лошади же, не читая деревенским холёные, с боками блестящими, сытыми, шли спора. Бричку покачивала, а Настасья, знай себе, головою крутила — Любовидно ей было всё: и город, поглядеть, который так и не вышла, и дорога широченная плоским камнем выложенная, и так ровненько, камень к камню, что будто бы и не дорога, лента девичья. Как на неё вышли, так и засвистело плеть по надконскими головами, и сами они приняли в голуб. Летела дорога, уводила от дома, от людей. И я, самой не заметила, как и дорога-то исчезла, скрылась под белым маховым покровом. Тихо вдруг стало, как бывает только на погосте. Холодом повеяло, и Настасья сама сделала зябко, и если накинула на плечи вязаную шаль. Может, им подарок? А кони храпят и несут, уже не разбирая дороги. Луна вдруг выкатилась круглая такая, которую в народе колдовкиной кричат. Но вскоре и она исчезла. Небо же сделалось тёмным, но не чёрным, серым, в подпалинах. И было оно столь странно, что я ей захотелось немедленно вернуться. Она вцепилась в бречку, и та захрустела, точно вот-вот рассыплется. Но тут, из ниоткуда, появился дом Яска точно знала, что не бывает, чтобы дома появлялись из ниоткуда, особенно такие вот, огромные. Он был бел, но березна его гряделась грязною. Ох, ясенька! Настасья аж задохнулась от восторга. Ты только посмотри! Нравится? Баронет обернулся, глаза полыхнули красным. примирищилась. Конечно, примирищилась с перепугу, с того, что не по вкусу яске это место и дом тоже. А дюжи нет онюсеньких колонн, а крыша двускатной, на которой крутился кованый флюгер, и пристранно так крутился, то в одну сторону, то в другую, хотя же ветра вовсе не было. Не по вкусу и лестница со ступенями широкими, да только трухлявыми, словно зубы старой колдовки. И холодок по хребту бежит, криком выкричат не мым, да только застыл он в горле. Кони же, всхрапнув, остановились. "Что ж, дорогая моя супруга?" Баронет ловко соскочил и руку Настасье подал. "Прошу вас, я вся выбиралась сама." С трудом сдерживала она желание перебраться на козылы, да христнуть коней, что стояли Смирнёхонька, будто зачарованные. Горе деши вынесли бы с этого болота, не посмела. Выбралась кое-как из Корявский, уговорила себя, что велики у страха глаза. Невосне доводилось прежде яски бывать в господских домах, вот и рабеет. Анастасия уже по лестнице поднимается, Грядит только перед собою, И остаётся догонять, И Яська бежит почти бегом, Да только догнать не способна. Лестница-то на деле крутой оказалась, Так и норовит ступенечку под ноги сунуть. Двери тяжелы, скрипят, А в доме темень тёмная. Нет, встречают, Женщина высокая, Иซохшая, да того, что кажется Дунь посильней и рассыприца. В руке её подсвечник, да непростой, но рогатый. Из свечи стоят хорошие, белые, и огонь горит ровно, да только язько моргнула. Добро пожаловать, дорогая Анастасия, сказала женщина, передавая Диковини подсвечник баронету. Сама же обняла Анастасию, расцеловала в обе щеки. Ея низкозанна, рада, что с вами сын мой, наконец обрёл личное своё счастье. Но идёмте скорей. Мои дочери желают в очь убедиться, что в жизни вы более прекрасны, чем на карточке. Она говорила и вела Анастасию, отошла, будто зачерованная, или вправду зачерованная. Ей-то прежде никто словы таких ласковых не говаривал. А про Яську все и запамятовали. Она шлась рядом, пока путь ей не заступила мрачная девка в чёрном платье. «Ты пойдёшь со мной». «Куда?» Оставлять Настасью одну Яська не собиралась. «Куда скажу, туда и пойдёшь? Или думаешь, что тебя за господский стол посадят?» Девка скривилась. «Хватит, одну уже!» «Почему Яська и вправду с ней пошла?» который год спрашивала себя о том, но ответа не находила. Она просто вдруг оказалась в комнате, в махонькой такой комнате, куда еле-еле лежак влез. "Отдыхай", верила та же девушка. "Завтра будет тяжкий день". Она оставила на лежаке поднос, серебряный, видо роскошного весьма, с сушёным мясом, с хребом, зачерствелым, покрытым берёсою плесенью. Эдакий хреб дома только свиньям и замачивали. Дверь закрылась, а яська хлеб взяла, думала выкинуть, но сунула за пояс. К мясу же прикасаться не стала и вина не тронула. «Верно, тем и спаслась». Она легла, думая, что завтра же поговорит с Настасьей, что если уж та счастлива в этом доме и с этаким мужем, то и пускай, а Яське тут оставаться вовсе без надобности, вернется она. И пускай не выйдет замуж, ей-то не особо охота, но устроится куда-то служанкою, небось не белоручка, все умеет, что стирать, что убирать, что готовить. С этой мыслью, почти успокоенная, Яська и уснула. А проснулась. Проснулась посеред ночи. Было не темно и не светло. Странно. Яська села на жесткой кровати. Нет, ее не мучили дурные предчувствия, и опасности она более не чуяла. Ей просто захотелось до ветру, а в горшок ходить она непривычная. Хоть бы горшок и оставили. Яська толкнула дверь, а та не открылась. Заперли. Она поняла это отчетливо. А зере давно поняла, что никто не позорит ей возвернуться в город, и надобно было стегать к ряды лошадей. Куда бы ни завезли, а всё лучше этого места. Тогда-то и страшно стало, и от страха того потемнело в глазах. И, наверное, если бы не страх этот, язь как бы не выбралась. Откуда только силы взялись. Видать, сама Иржина за плечами стояла. Ежели удалось расковырять замок дверной шпилькой, Еяна же повела по тёмным коридорам, мимо пустых комнат. Яська заглянула в одну. Всё там паутиной заросло, пылью, грязью, а в господском зале горели свечи. Да только и тут никого шачки не было. И свечу украв, яська двинулась дальше. Дверь в ту комнату была открыта, распахнута, Настя ж приглашала будто бы тебя войти. И Яська не устояла перед этим приглашением. Страшно было? Было. Так что руки зареденели, а ноги сделались непослушными. Но ничего, вошла. Свечи горят. Дюжины свечей. Что на полу каменном, что на столиках, которых тут множество было и самых разных, будто бы со всей усадьбы стянули их. Высокие и низкие, круглые, квадратные, один даже с дыркою, из которой поднималась многорогая канделябра. Пламя было белым. Яська никогда-то прежде не думала, что пламя может быть белым, чистым, ярким до того, что осрепило оно. Иначе как понять, что Яська, порога не переступавшая, оказалась вдруг в самом центре комнаты? Тут не было свечей. Они остались за чертою чёрной выбитой в камне пола, и свет их будто бы размазывался, стекал по воздуху, точно этот воздух сам стал стеною. Я слегка потрогала пусто и жутко. Тишина. Холодок по ногам вьётся, ластится, нарывит забраться под тяжёлую яскину юбку. И чувствует она сквозь носки вязаные плотные, что пол леденящий, да того леденящий, что холод этот опаляет. Только думала о сне о холоде, но о девушке, которая сидела на полу, поджавши ноги, платье белое в ранах, плечи голые, руки на груди скрестила, волосы волною легли. уже не золотые, белые и не припорошенные. Настя. Я же как-то сразу поняла, что сестрица мертва. Но понять одно, а вот поверить ведь сегодня ещё Настенька наряжалась, готовилась, штука свадьбы своей, что к поездке этой. И говорила про наряды, про подарки жениховы. И жизнь тебе придумала счастливую, до самой старости счастливую. А теперь вот сидит тут красивая. До того красивая, что глядеть больно и взгляд не отвесть.